Во-вторых, поскольку линтеры заняты, послезавтра попытаемся остановить АЭС силами одной скафы. Если мощности не хватит, задействуем шесть аппаратов по одному на каждый энергоблок. Дании, может быть лучше так и сделать, вмешалась Марта. Я боюсь, как бы воздействие не нарушило работу дизель-генераторов резервного энергоснабжения. Да, пожалуй, ты права. если только эти мотор-генераторы достаточно далеко от реакторов. У меня есть подробный план станции. Мой агент Магнет, внедрённый в рабочий коллектив, постарался. Дизельная специально отнесена, чтобы в случае аварии она была доступна. Оказывается, ваш Гринхол серьёзно подходит к делу, а то млохим и Алон. Поручаю вам доработку программы защитного излучателя. против нейтронных пучков. Справитесь за сутки. Справимся, ответил Лахим. Задание принято, капитан добавил Алон. Теперь ещё один вопрос к тебе, Мертин. Как мы узнаем, что АЭС остановлена? Очень просто. Если реакторы на мощности, то ток каждого фазвого провода ЛП примерно будет равен 3000 А.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 Отрезание хвостов входит в упражнение. Самолеты должны быть военными, пассажирские пока не трогаем. Эстер Поташер, группа биологической разведки, искатель. Я хочу вот что сказать. Когда пилоты СКАФ будут тренироваться в захвате самолётов, то необходимо это делать не на территории Великороссии. В данном случае я выступаю в роли предсказАТЕЛЬНИЦЫ.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 Она спасла жизнь не только мне, но и всему экипажу Дальнего берега. На этом закрываю совещание по тактике. Все могут быть свободны. Глава тринадцатая. Кто стырил уран? Пятого марта главный инженер Корнеевской АЭС Воронин сидел у себя в кабинете. Самочувствие было так себе. Настроение не к черту. Событиями последних месяцев нервы были расшатаны до пределов.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 О склонился над мониторами инженеры по управлению турбиной. Они что-то взбужденно обсуждали. Таптегин носился в кресла и первым делом решил убедиться, что всё в порядке. Мельком взглянув на монитор нейтронного поля, он нашёл трёхмерное изображение стакана активной зоны равномерно засвеченным и переключил своё внимание на график тепловой мощности. Тот почему-то падал. медленно, но всё-таки заметно даже на глаз. Цифровое значение тоже снижалось, цифер к за циферкой. Чёрт. Что же творится-то? Что показывает диаграмма СУС? Чёрт, чёрт, чёрт. На его глазах САР выдернула из активной зоны последние восемь стержней и сообщила о выходе из режима регулирования. Сиор запаниковал. Реактор должен был уже взлететь на воздух, а вместо этого мощность снижалась, что с нейтронным полем. Засветка была равномерной, но не зелёно-голубой, какой она должна быть, а сине-фиолетовой. Вот что я пропустил, чтоб тебе. Так Тыгин стал тыкать курсором в различные места виртуальной активной зоны, и везде детекторы нейтронного потока показывали 0.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 Я сам отключу нагрузку, рассудил слух начальник смены. Пусть выбегающие турбины поддержат частоты, пока дизель выходит на режим. Правильно, шеф одобрил Таптыгин. Надо бы Воронину доложить о ЧП. Придётся. Спасибо, Старовой, хоть и не во сегодня всё завелось с полуоборота. Екимов вызвал Воронина. Господин главный инженер докладывает начальник смены третьего блока. У нас ЧП. Самое произвольное полной остановка реактора. Сус переведена в положение глушения, начато охлаждение. Дизель запущен, прерывания энергоснабжения внутренних нужд не было. "Это вы, Кимов, устало и с полной безнадёжностью в голосе ответил Воронин. Как всегда, последний. Все блоки станции остановлены 10 минут тому назад. Спасибо, что вы всё-таки это сделали. А теперь разверните камеру, которая на крыше, вверх и скажите, что вы видите. Сейчас я выполняю. Бох ты мой, что это? Скажите сами. Летающая тарелка над нами зависла на одном из завис НЛО. и на другими блоками то же самое. Вы хотите сказать, что это они заглушили наш реактор? Они заглушили все реакторы.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 сбрасывать пар разрешаю до связи екимов целый месяц с кафа даниэлис меняют друг друга в весиле над корнейевской ас сиур таптыгин предложил способ с помощью которого можно было определить область воздействия на луноуран идея была проста взять переносной детектор нейтронов и рядом с датчиком поместить стандартную таблетку 5%-ный оксид урана 235. В зоне воздействия детектор переставал регистрировать нейтроны от естественного распада урана. Методом тактигино было определено, что зона подавления нейтронов накрывала всё здание реактора, блочный щит управления и частично машинный зал энергоблока. Глава 14. Президент Котов.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 Вскоре события вокруг Корнеевской АЭС начали разворачиваться стремительно. Шесть маленьких НЛО над станцией сменил один огромный, диаметром 1250 м. Восемь тарелок поменьше, диаметром 60 м, стали баражировать на небольшой высоте по периметру промплощадки АЭС, обозначая круг безопасности. Один из них через мощные динамики голосом на ми на чистом русском языке вещал: Уважаемые сотрудники электростанции, пожалуйста, срочно покиньте территорию промышленной площадки и отойдите на расстояние 3 км от окружности, которую обозначают наши корабли. В ближайшее время радиоактивный объект будет телепортирован.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 Если им ведомы такие фантастические технологии, то что им стоит расправиться сотни истребителей, зря только люди погибнут. Прежде чем появились вертолёты десантников в Корниевск прибыли несколько бортов с телевизионщиками. Мэр Корниевска клялся по телефону оперативной связи председателю КГБ, что не сообщал в прессу и вообще мобильная и кабельная связь с городом заблокирована. Но было уже поздно. Магнетта использовал возможность своей портативной радиостанции и поговорил с товарищами через спутник. Он сообщил о сенсации в вербатиму. Упомянул и о том, что Асоль связывалась с ним через ящик Декады, чтобы убедиться в полной остановке АЭС, и что как раз после этого всё и началось. Вербатим немедленно сообщила о событиях своей подруге Королине Заокской.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 Кремлю он отправился на заранее подготовленном военном вертолёте последней модели. Машина была небольшой, но грузоподъёмный её боекомплект составлял 5 тонн по весу. Сняв всё вооружение, хитрый маршал погрузил туда спецотряд элитного подразделения Смерч. Бойцы летели как селёдки в бочке, но зато вертолёт был всего один и не вызвал никаких подозрений у ПВО Москвы.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 надёжно выводящую из строя любые камеры видеонаблюдения, ослепляющий на длительное время человека, неосторожно на неё посмотревшего. Всякого охранника, встреченного на пути к кабинету президента, смертьвцы расстреливали из многозарядных пневматических длинноствольных пистолетов дротиками с мощным психотропным средством. Через правый выход из Екатерининского зала бойцы проникли в коридор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 Серьёзно собираетесь их атаковать, дорогой мой Игорь Платонович? Войска выведены на позицию. Авиация ждёт приказа. Боевых единиц у них немного. Так что разделим чудаков по дарех в лучшем виде.